В тридцатое. Вы? Только и выдавил я. А кого ты еще ожидал здесь увидеть? Багратион усмехнулся и опустил руки. Сегодняшняя ночь показала, что ее величество даже меньше верных слуг, чем мы все думали. Даже если и так, мы все здесь, ваше светлость. Мама и папа попустил винтовку и шагнул вперед. Лебгвардии штабс-капитан Симонов. Временно исполняющий обязанности командующего личным состава Владимирского пехотного училища Багратион лишился и дара, и должности, и подозревают даже и чина, если уж ее величество обвинила его в измене. Но урод не все равно подобрался, разве что не вытянувшись по струнке. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Багратион изобразил легкий поклон, но от прочих формальностей воинского приветствия воздержался. Я склонен думать, что вы, как и все эти отважные юноши Здесь стоять жить или что и мы? Вероятно, осторожно ответил мама и папа. И вот я здесь, князь Горчаков предоставил важную информацию, которую, как я понимаю, вам прекрасно известно. Глушил Кадары на кресле. Багратион, похоже, решил не нагнетать таинственности. Верно. Если одна и та же мысль приходит в две не глупые головы разом, ее определенно стоит рассмотреть в первую очередь. И боюсь, господа, у нас нет иного выхода, кроме как попытаться захватить корабли. Если еще одна мысль приходит в утюг не глупой головой. Впрочем, как и еще есть варианты. Мы, юнгира и отряд Багратиона преодолели весь этот путь к Бисмарку уж точно не для того, чтобы сдаться в двух сотнях метрах от его кормы. Связи с Зимним нет, и мы вряд ли сможем прорваться на площадь, хотя бы потому, что у штатского нас примут за народников и перестреляют свои же. Багратион покачал головой. Крейсер наверняка неплохо охраняется, но с имеющимися силами мы можем хотя бы попробовать. Сколько точно у вас человек, господин штабс-капитан? Двести 242... сорок два, сорок три, считая меня самого и старших офицеров. Отрапортовал мама и папа. Полагаю, я должен передать командованию юнкерам и вашей светлости, как старшему почину, даже если... Уверяю, в этом нет никакой необходимости. Бакратен махнул рукой. У меня нет и малейшего опыта командования большим отрядом. В сущности без дара все мои люди здесь беспомощны, как малые дети. Все, что у нас есть, лишь и решим и служить империи до самого конца. Действительно, воинство богатыря не насчитывало и трех десятков человек. Наверняка все до единого были одаренными из третьего отделения, а может, связанными с родом его светости дружбой или вассальной клятвой, боевыми магами, прошедшими не одну схватку, из тех, о которых никогда не напишут в учебниках по истории. Но что они могут без своего дара? Когда им последний раз приходилось держать в руках оружие для простых смертных, а не раскатывать врагов блиц-сверхмощными боевыми заклятиями. Господи, они хоть умеют стрелять. Ваша Светлость здесь давно? Поинтересовался мама и папа. Вам вообще известно, что сейчас творится в городе? Очень немного. Богатырён окупился прикладами винтовки в землю. Где-то счез назад в восточной части Петербурга за Невой появились боевые машины с пулемётами. Полагаю, уже поздно разбираться, как они туда попали. Примерно 2 десятка панцер в сопровождении пехоты. Народники? спросил кто-то за моей спиной. Солдаты или мондеры из Майловского полка? Голос Багратёна будто охрип ещё больше. Ты сейчас лишний человек, может быть, полтары, об остальном я могу только догадываться. Предатели. Мама и папа сплюнул на землю. Если уж даже леб гвардии Одну или две машины уничтожили одаренные из числа армейских офицеров, продолжил Багратион. Но реально сопротивления почти не оказывали. Сейчас не так просто понять, кто на чьей стороне. Панциры прорывались через мост клаври, а та магия уже не работает. Да и баррикады народников вряд ли задержат изменников надолго. Багратион броснул усмехнулся. Броня и несколько рот гвардейцев. Думаю, у нас остался в лучшем случае час. Меньше, прошептал я дими губами. так, что вы не услышали. Вреди кому-то ещё следовало знать, что на самом деле счёт уже давно идёт на минуты. И что совсем скоро несколько могучих старцев соберут свои дары воедино и оставят на месте центра столицы наполненной водой дыру, в которой исчезнет и Бисмарк, и Зимний дворец вместе с государственной императрицей, и чёртовый жерецкий Куракина, и несколько тысяч народовольцев, жандармов и простых горожан. И мы все до единого. Впрочем, даже больше грядущего апокалипсиса в столице меня зацепило другое. Гвардейский полк перешич на сторону мятежного генерала. Измайловский, Измайловский. Где же я это уже слышал? И от кого? Тогда не будем терять времени, ваша светлость. Мамы и папа забросил винтовку за спину. Если сможем подобраться к сотням. Слишком много народу вокруг, господин штабс-капитан, тоскливо отозвался Багратион. Мы здесь уже полчаса, но поверьте, нет ни единой возможности подобраться к рейсеру в плотную. И даже если мы каким-то чудом окажемся на причале. Последние слова его светлости я не услышал, они потонули в роскатистом грохоте. Шум донёсся со стороны Зимнего, но не с площади, как показалось сначала, а чуть ближе с набережной за углом Флингеля. То ли артиллерийский залп, то ли одиночный выстрел, причём из чего-то явно посерьёзнее по весисти и полковых пушек. Из вариантов определено было немного. Подобной мощи здесь могло обладать только одно новое орудие Бисмарка, главный калибра. Крейсер открыл огонь, но по кому или почему? И я сам и багрянц с мамой и папой и две с лишним сотни юнкеров за моей спиной замерли в ожидании второго выстрела, третьего, но так и не дождались. Мгновение шло за мгновением. Могучая эхо уже укатилось вдоль нивы и затихло вдали. Со стороны площади не стихала винтовочная тряска тня, но орудия Бисмарк молчали. Впрочем, даже один выстрел имел эффект, да еще какой? На обережной передами будто жила, взорвала серебром десятков и сотен глоток и пришла в движение. Народники, даже те, что или шагали без особой спешки, или вовсе ждали на гранитном берегу с папиросами в зубах, подхватили винтовки и направились в сторону Зимнего. Судя по голосу на мгновение заглушившему даже пальбу с площади, им ответили другие на соседних улицах, вдалеке у стен дворца, везде. Вряд ли просто так совпало. Похоже, выстрел с Бисмарка был особым сигналом для народников или... Нужно идти, ваше светлость. Я шагнул вперед и бесцеремонно схватил Багратиона за рукав. Другого шанса не будет. Выступаем! Рявкнул мама и папа, не дожидаясь ни приказа от старшего подчину, ни хотя бы объяснений. Видимо, уже успел сообразить, что теперь мы можем хотя бы выйти на набережную. В такой суматохе никто уже не обратит внимания на две с половиной сотни юнцов в штатском. Мы спокойно пройдем до причала, и если повезет, рядом скорее сирма останется совсем немного людей. А если не повезет, уже совсем скоро все закончится для всех. Я сбросил ремень винтовки с плеча и двинулся следом за роттом. Из уютной тени под деревьями парка, кое-как освещённой фонарями и мокрой от моросящего дождя набережной, и потом направо, к возвышающейся над гранитом громаде Бисмарка. С каждым шагом крейсер казался всё больше и всё страшнее. Бронированное морское чудовище, ощетинившееся стволами пушек, казалось спящим, но уж точно не безжизненным. И сама мысль о том, что нам предстоит сейчас с бойм подняться туда, а потом лезть в тесное и темное стальное брюхо Бисмарка искать чёрту углушилку, заставляла сердце колошматить в ушах так, что стихал даже грохот винтовки над дворцовой. Да чего уж там, я попросту боялся. И похоже не я один. Представления не имею, чем все это может закончиться. Негромко проговорил Бакратен и похлопал винтовку по прикладу. Сто лет не держал в руках эту штуку, видно. Его светлость шагал слева от меня. А справа мама и папа уже во все раздавал приказы остальным офицерам. Разделиться на две группы, сходя со стороны носа, со стороны кормы, разумно. Никаких других вариантов попасть в пришвартованный у причала Бисмарк все равно нет. На наше счастье на набережной почти не осталось народа, и затея пробиться на корабль из невыполнимой понемногу превращалась, превращалась просто в безумную. Пустите нас вперед, господин штабс-капитан. Багратион поймал маму и папу за плечо. Не зачем рисковать инкерами. Попытаемся заговорить тем зубы. Если так и со вами, я чуть ускорил шаг. И не спорьте, ваша светлость, болтать и стрелять я умею, что ж-то не хуже любова из ваших людей. Багратёй не стал спорить, только молча улыбнулся, и даже у рота у него не нашлось никаких возражений. Он чуть отстал, а мы напротив вырвались вперёд, с каждым шагом подбираясь всё ближе к сходням. И с каждым шагом происходящее всё больше напоминало какой-то сумасшедший аттракцион. Стрельба у Зимнего, толпы народников с винтовками, пансеры уже готовы устроить на площади мясорубку. Две с половиной сотни юнкеров в штатском за спиной и сходник впереди. Деревяшка шириной меньше метра, на которой я ступил следом за богатионом, казалась чутье небесконечной. Нас уже давно должны были окликнуть, а ты вовсе расстрелять в упор. На мгновение ошел и я сам шел, стуча ботинками по доскам, поднимался. Куда прешь зараза? Рявкнул караульный. Сюда входа нет. Похоже, нас приняли за не нароком заплутавших народников. И неудивительно. Вряд ли кому-то вообще пришла бы в голову мысль, что толпа вооруженных людей на набережной могла оказаться кем-то ещё. Тише, тише, милый человек. Багратён закинул винтовку за спину и поднял обе руки. Нас кначаль что отправили. Мог бы соврать и поэзяшней. В Корол на такое место явно отрядили Неваленко. Росый мужик на борту перед нами носил штадское, но в его выправке угадылся человек с своимным прошлым, а скорее с настоящим. И суди по возрасту не солдатского чина. Какое на хрен начальство? пробормотал караульный. И уже начал поднимать оружие, видимо, сообразил, что целая толпа собралась усходней явно не спроста. Я чуть отвёл винтовку назад целиштуком в горло, но багратёнов оказался быстрее, прыжком махнул на борт, ухватил караульного за ворот и одним движением скинул в воду. Выстрелить тот не успел. Зато заголосил так, что услышали даже в зимнем. А «Вот вы тебе тайная операция. Вперёд! Заревел мама и папа откуда-то с причала. Пошли, пошли! Багратион поймал меня за свободную руку, силы втянул на борт и швырнул на палубу. Вовремя, буквально в нескольких шагах в темноте впереди, за сверкали вспышки выстрелов, иногда мы засуетели пули. Вряд ли люди на корабле ожидали нападения, однако среагировали тут же. Впрочем, и нам уже подоспела подмога. Юнкеровз летали по сходям один за другим и тут же рассыпались по палубе, стреляя на ходу. Несколько человек свалились, но остальные огрызнулись, задавили огнем караульных и даже, как будто, заняли неплохую позицию. Вставай, заржал багрян в мне в ухо. Надо идти дальше. Я не стал спорить, наугад пальнул в темноту пару раз, отлип от холодных и мокрых досок и метнулся вперед к укрытию. И только там позволил себе чуть выдохнуть и засовываю сколько от дождя винтовку, патроны, оглядется по сторонам. На полубедила похоже шли неплохо, наши уже во все поджимали местных и с этой стороны и на корме, судя по звукам. Но грохотало и на набережной. То ли мама и папа оставили часть юнкеров на берегу для огневой поддержки, работать по бортам, то ли нашу войну крепко доставалось прямо сейчас. Не думай, бакратион, будто прочитал мои мысли. Ты и тому же ничем не поможешь. Прорываемся. Куда? отозвался я. Вы знаете, где глушилка? На капитанском мостике. Я бы поставил там. Его светлость блюкнулся рядом и тоже принялся перезаряжать винтовку. А я осторожно высынулся, выискивая глазами рубку, которая оказалась совсем недалеко. Возвышалась над палубой всего в десятке двух шагов впереди, зато пройти туда пристаело буквально по тропам. Я насчитал не меньше десяти тел и примерно столько же бойцов еще держались, отбиваясь из темноты огнем из винтовок и пистолетов. Каруельный, которого братец скинул в воду, носил штатское, видимо для маскировки, но на остальных я разглядел форму из майловского полка, похоже на самые ответственные задачи Куракин отредил преданных ему гвардейцев. А судьбе немецких моряков оставалось только догадываться. Вперёд! Багратём I поднялся из-за укрытия. Дайвим! Юнгера вперёд! загремел где-то за спиной изящный голос Ротного. За государю! Я ускочил, чуть не в упор выстрелил в зазевавшегося гвардейца и рванул затвор прыгнул вперёд, снова выстрелил снёс кого-то причём, с разбегу вогнал штык в податливо-мягкое тело, и тут же свалился сам. Чуть от едва попал бы в биолокоть в нависающее сверху усатое лицо, скинул, откатился, и едва не получил по лбу от крышия со слева бронированной дверью. Выручил Багратюн, пальнул из винтовки в показавшуюся в проёме фигуру в мундире, упал и вернулся от загремевших в ответ выстрелов, прокатился на спине по мокрым доскам, ударом ноги захлопнул дверь и со всей силы пёрся, сдерживая рвущихся наружу гвардейцев. Давай, Саша. Просто налон, залезая рукой куда-то под горку. Да с правой лестница, беги! Пистолет повернулся, скользнув по палубе, и ткнулся мне в локоть. Американский кольт, сорок пятый калибр, семь зарядов за передельную боиную мощи. Не так много, но уж точно не худший вариант для штурма капитанского мостика, особенно когда время уже поджимает. Я подхватил пистолет и, не обращая внимания на свистящего вокруг пули, бросился за угол центральной рубки, всадил половину магазина прямо в ушалившие лица гвардейцев и ломанулся на лестницу. ударил кого-то головой в живот, перебросил через себя вниз и снова помчался прыгая через ступеньки, расстрелял остатки патронов притаившегося за градой рубки офицера. Кажется, промахнулся. добивать пришлось рукойяткой. дверь, ведущая на мостик, сама распахнулась мне навстречу. я едва успел ухватиться за высынувшийся наружу ствол и за всех сил дернул, врезал локтем, сбросил вниз через бортик обмякшее тело, влетел внутрь, развернулся на пятках, захлопнул двери и круто нул колесо гермозатвора. теперь не достанут. Точнее достанут не сразу. Выдохнув, я принялся разглядывать внутреннее убранство Бисмарка. Света было немного, только дежурная лампа над лестницей вниз, но все же достаточно, чтобы разглядеть приборы. Здоровенный штурвал посередине, рукоятку с надписью на немецком, кажется, это называется машина и телеграф, карту с какими-то линейками, компас. Есть. Среди окружавшей меня германской лаконичности здоровенная металлическая коробка, выкрашена армейской зеленкой, смотрелась явно чужеродным элементом. Она не только стояла на полу криво, но ещё и распускала во все стороны щупальца проводов в два пальца толщиной. Вряд ли аккуратные немцы позволили бы устроить подобное в святое и святых чудили флагманского крейсера. Я не стал разбираться, куда тянется вся эта теребуха или искать ерубильник, просто подскочил к коробке и сорвал крышку. Внутри конструкция государни не всех глушила, оказалась даже изощрённее, чем старуже, но зачарованный сердечник я узнал сразу. Вряд ли здоровенный брусок желтоватого металла мог оказаться чем-то другим. Ему не оставалось только вырвать его и Постой, осторожнее с этим, ладно? Не дури, парень. Если бы человек, появившийся не вися откуда буквально в нескольких шагах, попытался напасть или крикнул, я бы, пожалуй, тут же разнёс глушилку, но его голос напротив звучал мягко и вкрадчиво, почти что с заботой. Не трогай. Я поднял глаза и встретился взглядом с высоким мужчиной в парадном мундире с генеральскими погонами. Его превосходительство выглядело потрёпанным и похоже остался без оружия. Иначе наверняка бы просто застрелил меня вместо того, чтобы болтать. Возможности у него явно было. Я понятия не имел, откуда он подкрался, то ли с левой стороны, то ли поднялся с лестницы снизу, но сделал это тихо и незаметно. И всё же нас разделяло несколько шагов, вполне достаточно, чтобы я успел отключить чёртову машину. А значит, генерал никак не мог чувствовать себя в хозяйном положении, хоть и явно пытался убедить меня в обратном. Лицо у него был спокойный и уверенный, с чуть деятической заботой в глазах. Прямо как в тот день, когда он поднимал меня с полова дворца Юсупова и взвал к себе под крыло в Измайловский гвардейский полк, сразу после того, как в считанные мгновения изрубил в капусту всех террористов на родовойцев, то ли не сумев, то ли не пожалев, брать пленных. А теперь я, кажется, догадывался почему. "А я тебя помню, воин". Усатый генерал осторожно шагнул ко мне. Ты парень смелый и толковый. Не знаю, как именно он собирался меня обалтывать. Он грожать уж то что не было особого смысла. Я и так прекрасно понимал, отключу глушилку и магия в столице снова заработает. Все одарённые разом вернут тебе силы, и их, пожалуй, хватит и отбить зимний и разогнать народников, даже справиться с панцерами. А я окажусь заперт на ставшем вдруг дотеш натытестом мостике Бисмарка с машиной биста четвёртого магического класса. Сообразил Я вижу, что сообразил, молодец. Ещё маленький шажок вперёд. Давай, мы с тобой. Да пошёл ты на хрен, выдохнул я и рванул сердечник, одним движением разворотив всю хрупкое нотроглушилки. Железо поддалось неожиданно легко, почти без усилий. Я размахнувшись, швырнул её на лестницу. Тяжелый балванка гулко ударил по ступени в раз, а другой и затихло где-то очень далеко внизу. Снаружи гремели выстрелы, уже полыхали боевые заклятия, кто-то вопил калашматью прикладом в двери, ломясь внутрь. Но здесь на мостике время будто остановилось. В целом мире остались только мы двое, я и усатый генерал. А то важный ты парень, даже жалко. Здохнул он и шагнув вперед, поднимая руку, из которой с негромким шипением уже росло полыхающее лезвие кладенца.